Лягушка на стене. Состав минуту постоял на крохотной станции и отправился к китайской границе. Маленькие смерчи торопливо забегали по шпалам, перебирая сухие травинки и пыльные обёртки от конфет. Поезд скрылся, а мы с товарищами остались на гравийной насыпи, заменяющей перрон. Начался первый день нашей Дальневосточной залогической экспедиции. Было раннее утро. Безоблачное небо обещало жаркий день. Я устроился у рюкзаков, сумок и вьючных ящиков, а Серёжа пошёл в разведку. В ближайшем посёлке он нашёл общежитие механизаторов, и мы пыхтя перетащили туда вещи. Хозяин общежития Выделил нам комнатушку с двумя кроватями без матрасов, но с тумбочкой, в которой я нашёл погнутую алюминиевую вилку, ржавую бритву и дюжину пустых бутылок. Между оконными рамами ползали сонные слизни. Среди них выделялся огромный светло-зелёный треугольник ночной бабочки павлиноглазки артемиды. Это был наш первый, хотя и орнитологический трофей, добытые на Дальнем Востоке. Комендант, наблюдавший за нашим селением, понимающе закивал. "Берите и пауков, ребята", показал он на слепней. "Мы вам их ещё наловим и всех по акту спишем". Хозяин общежития ещё долго шатался по комнате, расспрашивая, откуда мы и чем всё-таки будем заниматься. Узнав, что наша специальность орнитология изучение птиц, он растрогался и сообщил, что тоже любит природу. Потом деловито осмотрел наше ружье, особо похвалил моё 32-го калибра, как самое подходящее для охоты на касолю. С этого момента комендант называл нас арангутологами, старательно выговаривая новое для него слово. Устроившись, мы решили, что надо использовать такой прекрасный день не только для знакомства с сосекомами общежития, а заняться делом, то есть птицами. В нескольких километрах от посёлка находилась невысокая сопка, к которой мы и отправились, захватив с собой бинокли, фотоаппараты, ружья, патронташи, охотничьи ножи, брюзаки. Местные жители почтительно уступали нам дорогу. На самом окраине посёлка, у ворот дома, играли двое малышей. Наше появление озадачило их. "Кто это?" с уфёрским шёпотом, который было слышно на всю улицу, спросил младший. Старший посмотрел на наш арсенал и авторитетно заявил: "Бандиты! Белёсая голубизна признак будущей жары". Уже растекало по небу. Тёплый ветер приносил с лугов запах трав. Мы вышли за околицу и через час были у подножья сопки. Вверх по склону взбирались невысокие корявые монгольские дубы, стоявшие редко, как в парке. По распадкам теснились густые заросли орешника. Флейтами звучали голоса китайских иволг и чёрноголовых дубаносов. Мелодично звенели трельки овсянок, резко свистели, проносясь над нами «стрижи колючие хвосты». Мы забирались все выше по склону, отмечая виды птиц, их численность и особенности поведения. Солнце, палившее после десяти часов с особой ожесточенностью, сейчас стояло в зените. Птицы, утомленные жарой, постепенно смолкали. Арнтологических открытий в этот день не предвиделось. Мы нашли живописную тенистую поляну и решили отдохнуть перед обратной дорогой. Пока мой товарищ менял плёнку фотоаппарата, я снял рюкзак, ружьё и прошёлся по опушке. На краю поляны я набрёл на россыпь крупных, только что перевёрнутых булыжников. Морови обитавшие под ними испуганно суетились, унося куколок. Моровины и яйца в уцелевшие подземные галереи. Три дорожки примятой травы, одна пошире и две полуже, уходили к зарослям лещины. Решив, что нарушать обед медвежьей семьи, по крайней мере, негуманно, мы быстро собрались и ещё раз оглядев поляну и насторожённый орешник в распадке, ретировались. Жара становилась невыносимой, Мы сняли рубашки, подставив спины к солнечным лучам. Загар давался потом и кровью. Воздух был насыщен не только испарениями сырых лугов, но и тысячами гудящих слепней с сереноватыми глазами, в которых мерцают чёрные злые искорки. Мы сделали ещё один привал, но этот раз на лугу у старой тракторной колеи, залитой водой. В луже плавали головастики. Я поймал руками одного. Так и есть. Точно такие же головастиков я видел много лет назад на Кавказе. У них был веслообразный, сильно заострённый к концу хвост, а верхняя плавниковая складка доходила до глаз. Так выглядят только головастики квакши, древесницы или древесной лягушки, замечательной амфибии заполучить, которую мечтают все террариумисты. У нас в стране живут два вида древесниц: обыкновенные, распространённые на юге европейской части России, на Украине и Кавказе, и дальневосточные, живущие в Приморье и Приамурье. Квакши ночные амфибии. Днём они прячутся в траве, кустах, норах, других укрытиях а в сумерки выходят на охоту, ловят различных насекомых. Водоемы они посещают только в сезон размножения, который длится с конца апреля до конца мая. Зимуют древесницы в дуплах, норах под камнями, на дне водоемов. Пока мы, отмахиваясь от слепней, отдыхали на кочках, я вспоминал, как впервые познакомился с квакшами. Ещё учеником четвёртого класса, вместе с родителями, я отдыхал в Сухуми. Однажды гуляя, мы с отцом пошли по дороге, петлявшей по склону невысокой горы. По камням ползали, оставляя за собой блестящие слизистые следы, огромные виноградные улитки. Бегали энергичные зелёные ящерицы. Грациозные, с нервной походкой осы тащили куда-то парализованных пауков. Тропа привела нас на вершину, где в тени деревьев располагался крохотный, на десяток человек открытый ресторанчик. В его меню было всего два наименования: шашлык и лёгкое виноградное вино. Рядом со столиком возвышалась эстрада, на которой играл маленький оркестр. Мне запомнилась юная музыкантша, в такт музыке Девушка постукивала двумя небольшими деревянными палочками, внося восточную мелодию и испанский кастаньетный колорит. Съев свою порцию шашлыка, я оставил отца за столиком и начал обследовать окрестности территории ресторанчика, окаймлённые нагретое солнцем, терпко пахнущие самшитовые кусты, находящиеся между ними небольшой фонтанчик. Весь зарос водными растениями. В нём вызабили и плавали головастики. Только я решил заняться и не поближе, как резкий звук отвлёк меня от охоты. Музыкантам этот аккомпанемент не мешал, а редкие посетители, вероятно, думали, что на кухне тоскует утка в ожидании изрядного гурмана. Эти транзитные крики взволновали лишь меня одного. По книгам я знал, что та кричит древесная лягушка. Я подошёл к кусту, но голос смолк. Со стороны оркестра послышался очередной чечёточный фрагмент, и невидимый певец вновь ответил. Пытаясь его обнаружить, я засунул голову в самшитовые заросли. Лягушка снова замолчала. Казалось, я вижу каждую веточку, каждый сучок, каждый листик, Но обладатель голоса прекрасно замаскировался. Отчаявшись его поймать, я вернулся к отцу. Надо было спускаться в город, чтобы не возвращаться без трофеев. Я, освободившию себе бутылку, посадил головастиков из фонтанчика. Кормил я их водными растениями. Через неделю у будущих лягушек начали появляться задние лапки на которых виднелись крохотные присоски. Но тогда я так и не довёз их до Москвы. За день до отъезда я поймал ещё одну кавказскую достопримечательность гамбузию, небольшую невзрачную рыбку, акклиматизированную у нас в стране специально для борьбы с малярийными комарами. Она была посажена вместе с головастиками. Оказалось, что благородное создание питалось не только личинками комаров. Когда мы добрались до столицы, в бутылке ещё пахнущей кахетинским, сидела лишь одна толстая гамбузия. Совершенно измученные жарой, липкой влагой и слепнями, мы наконец добрались до дома. Комендант, увидев мой фотоаппарат, стал шумно требовать, чтобы его увековечили на плёнке. И, посмотрев на тучи окружающих нас кровососов, сказал: "Вы меня с паутом сфотографируйте". Но почему-то нарушенная координация движений мне позволила ему изловить слепня. Чтобы он отстал, я пару раз щёлкнул затвором Зенита. Удовлетворённый комендант удалился, и мы зашли в комнату. Наскоро перекусили и с наслаждением растянулись по берег прохладных спальных мешков. Отдохнув, мы сели за работу: переписывать дневники и обрабатывать добытых за день птиц. Бечерело, солнце скотилось с горизонту и рассерженным красным осеннегом упало за далёкие сопки. Густые синие сумерки наступили по южному быстро. Когда застучал дизель электростанции, на улицах зажглись фонари. За посёлком и за крестных канав и луж вдруг разом зазвучали целые хоры квакш. Мне отчётливо представилось, что где-то совсем рядом, в темноте, сидят тысячи древесниц, и уставившись немигающими выпуклыми глазами на летние звёзды, чуть не лопаются от любовных песен. Закончив препарировать последнюю птицу, Я взял пол-литровую банку с крышкой, фонарик, надел болотные сапоги и вышел на ночной промысел. Лягушек просили привезти в московский зоопарк и в живой уголок дворца пионеров. На темных безлюдных улицах под редкими фонарями висели конусы желтого света, в которых плясали сотни ночных бабочек, изредка, На такую танцплощадку из темноты вылетала чёрная шевестящая летучая мышь, хватала насекомое и исчезала. Я остановился на окраине посёлка у огромной лужи, которая, казалось, готова была выйти из берегов из-за мощных звуков, издаваемых сидящими в ней изнывающими от страсти лягушками. Улица здесь заканчивалась, она упиралась в большой сарай, Передят нас склад, у которого, как пограничный столб, стоял последний фонарь. Дальше лежало безбрежное море густой тёплой летней темноты. Я включил карманный фонарик, приготовил банку и пошёл вдоль берега водохранилища. Лягушки настолько хорошо замаскировались в прибрежной траве, что долгое время я лишь слышал их По мере моего продвижения звуки орущих передо меня квакш затихали, а за спиной невидимые амфибии в нос начинали петь. Ну вот и первый трофей. На мысочке сидела очаровательная, чуть больше питочка лягушка и печально смотрела на тусклую лампочку у склада. Окрелённый успехом, я склонился к самой земле, и медленно обошел лужу. Изредка у квакш не выдерживали нервы, они прыгали в воду и пытались спастись в плавь. Но их худосочные ножки были больше приспособлены для лазания по стеблям травы и веткам кустарников, чем для передвижения в воде. Древесницы плыли, неуклюже гребя тонкими задними лапками. Передние конечности они плотно прижимали к телу, считая вероятно, что их скорость от этого резко возрастёт. Проплыв около метра, лягушки уставали и растапылившись, застывали на поверхности воды. Тут-то я их и хвотал. Кваки имели различную окраску: преобладали оттенки зелёного, от легкомысленных салатовых до тех, в которые бывают окрашены казённые помещения. Другие цвета серые и коричневые встречались редко я наловил уже много лягушек но хор в луже гремел всё так же мощно и ухо не улавливало утраты некоторых певцов в банке было ещё много места поэтому я отвернул голенище болотников и залез в водоём лужа была неглубокая со множеством остротков этокое эгейское море в миниатюре На этих клочках суши тоже сидели желанные амфибии. Я, как морской разбойник, нападал на острова и брал дань пленицами. Неожиданно двери сарая распахнулись, послышался шум голосов, и на улицу высыпала толпа народу. Строение оказалось местным клубом, в котором кончили крутить кино. Мне не хотелось привлекать внимание. Поэтому я выключил фонарик, застыл на середине лужи полуночной цапли. Людей, выходящих из кинотеатра, слепила темнота, лишь наиболее зоркие усматривали посторонний предмет в знакомой луже, останавливались и громко обсуждали, что бы это могло быть. Иногда их догадки были весьма близки к истине и далеко не лесными для меня. Я не шевелиясь, стоял и терпел. Наконец даже самые любознательные зеваки разошлись. Я включил фонарик и продолжил охоту. Вдруг одинокая фигура приблизилась к берегу и позвала меня по имени. Я промолчал, подумав, что произошла ошибка. Действительно, в посёлке я пробыл меньше суток, и практически никто меня здесь не знал. Сергей был вообще житей, но зов повторился, я откликнулся и выбрался на берег. Передо мной, на нетвёрдых ногах, стоял Камендан, культурно отдохнувший в кино. Но какое зрение, прямо соколиный глаз. Однако выяснилось, что он уже 7 лет как близорукий, а очки не носит принципиально, так как постоянно их теряет. Как уж ты меня разглядел? полюбопытствовал я. Знакомые сказали, что какой-то дурак в луже сидит. Но я подумал, наверняка это кто-нибудь из арангутологов. Вот и позвал. Да, продолжал он покачиваясь в темноте. Тут я для тебя кое-что поймал. И вытащил из кармана папиросную коробку. В ней сидело несколько светлячков задыхающихся в картонной никотиновой тюрьме, но еще слабо мерцавших. И хотя я был тронут комендантским подарком, первым делом высыпал полуживых насекомых в траву. Любитель природы не протестовал. Глядя на банку, набитую квакшами, он, вероятно, подумал, что всех животных Я собираю большими партиями, и мне нужны только свежие, биологические экземпляры, так сказать, прямо с грядки. И вызвался показать место, где цветящиеся жучки водились в изобилии. Мы вышли за околицу. Посёлок остался позади, и обозначался лишь заревом огней. Фиолетовая мягкая тьма сомкнулась за нами. В траве словно рассыпалось множество звёзд. Каждая из них лежала под зелёным абажуром из листиков, а над ними носились, прихопиво танцуя, голубые кометы. Мы смотрели на миллионы светляков, на эту сверкающую метель, на летящие искры несуществующего фантастического костра. И мне, и моему шатающемуся спутнику не хотелось уходить. Неожиданно жук дизеля умолк. Зарево над посёлком погасло, наступила полночь. В это время здесь отключили электричество. Надо было возвращаться. Мы побрели в общежитие. Знакомство с животным миром родного края и прогулка по свежему воздуху пошли к коменданту на полежу. Он стал увереннее держаться на ногах. Сам же хозяин общежития, вероятно, считал такое своё состояние ненормальным. И как только мы добрались до дома, стал торопить меня поскорее покончить с квакшами, зафиксировав их в спивке. Узнав, что я собираюсь вести лягушек живьём, он помрачнел, пробурчал что-то о недобросовестности учёных, разбазаривающих уверенные им химические реактивы, и пошёл искать равноценный заменитель к другим жильцам. Проводив крайне разочарованного коменданта, я стал пересаживать квакш в более просторные помещения пятилитровую банку. Древесницы быстро освоили новую квартиру и расположились в ней под самой крышкой на горловине банки. Они свободно передвигались по стеклу, прилипали к гладкой поверхности не только присосками, но и всей поверхностью нижней стороны тела, иногда то одна то другая лягушка. Вероятно, вспоминала о тёплой луже. Её горловой резонатор раздувался, становясь по размерам почти с саму квакшу, и из банки слышался приглушённый стеклянной стенкой крякающий звук. Разнообразная окраска древесниц напоминала мне, что они, как каракатицы и хамелеоны, могут менять цвет своего тела. Я выбрал пепельно-серую квакшу Посадил ее на темно-зеленую обложку книги, лежащую у стены, обклеенной ужасными розовыми обоями, и принялся за дневник. Надо было закончить записи сегодняшнего дня. Через полчаса я посмотрел, на месте ли лягушка. Она по-прежнему сидела на книге, но цвет ее изменился. По зеленовато-серому телу застроились тонкие, как жилки, листа, бледно-розовой линии. Квакша, вероятно, считала, что такая окраска наиболее удачно сочетается с зеленой книгой и розовой стеной. Скоро древесница надоела ублажать меня прихотливыми колерами. Она развернулась, с легкостью прыгнула, с поцелуйным звуком прилипла к стене и лениво, перебирая худыми ножками, не торопясь, пошла вверх. Квакша миланхолической походкой добралась до потолка и попыталась прогуляться по нему. Но у неё ничего не вышло. Присоски на концах пальцев не цеплялись за побелку. Тогда она прошлась под самым потолком, по периметру комнаты. Иногда квакша останавливалась и пробовала лапкой известиковый слой не прилипнет ли. Наконец лягушка замерла, плотно прижав к телу задние лапки, скрестила под несуществующим подбородком передние и положила на их голову. Теперь ни за что не скажешь, что эта древесница просто в углу комнаты у самого потолка, а неизвестно, как вырос серый зелёный листочек. Я снял её со стены, посадил в отдельную банку, поставил на пол и лёг спать. Утром обнаружилось Что там сидит тёмно-коричневая лягушка, очень похожая на овальную шоколадную конфету из подарочных наборов. Плавши изменила свою окраску под цвет линолеума, на котором стояла её стеклянная квартира. Тогда я поставил банку на ярко-красную обложку тетради. Древесница приложила все старания, но в кумачёвую превратиться не смогла, и к вечеру Стало лишь соломенно-жёлтой. Время пролетело быстро, близился конец экспедиции. И вот мы уже в аэропорту Хабаровска. Оставался целый день до московского рейса. Весь багаж был сдан в камеру хранения. Отдали мы туда и посудину с квакшами, обёрнутую газетой, а сверху завязанную тряпочкой и таким образом замаскированную под банку с вареньем. Мы обошли весь город, делая остановки в книжных магазинах и точках общепита, искупались в Амуре, переночевав в гостинице, утром появились в аэропорту. Дежурный, взглянув на наши квитанции, куда-то исчез и вскоре вернулся со своим напарником и двумя носильщиками. Все они уставились на нас, а потом наперебой стали спрашивать, кто же сидит в банке с вареньем. Оказывается, у них была беспокойная ночь. Квакши давали прощальный концерт, и камера хранения походила на птицеферму, специализирующуюся на выращивании уток. В Москве я раздал всех древесней за парк во двориц пионеров и моим приятелям террариумистам. В себе я оставил самую талантливую в искусстве мимикрией лягушку. Она живёт у меня до сих пор во влажном тёплом террариуме. Летом я кормлю её мухами и другими мелкими насекомыми, которых удаётся наловить, зимой мотылём и мучным червём. Когда у неё особенно хорошее настроение, она из зелёной превращается в серую и поёт громкие ночные серенады.